рецепт торта из буковых орешков. Буковые орешки созревают только осенью. Так что это будет рецепт для торта с кедровыми орешками, ведь его можно будет и весной, и летом, в любой момент, если у вас не найдется буковых орешков. Торт с кедровыми орешками на вкус немного другой, чем с буковыми, но все равно очень вкусный. Нам понадобится песочное тесто. Сейчас я расскажу, как его приготовить немного муки, чтобы раскатать тесто, маленький кусочек сливочного масла, пакетик с готовой смесью для приготовления заварного крема, на упаковке написано, как его приготовить. Можно приготовить заварной крем самим. 200 г кедровых орешков, а 125 г размягченного сливочного масла, один яичный желток и одно яйцо. А что делать? Сначала приготовим песочное тесто, потому что оно должно в течение часа полежать в холодильнике.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 диаметром 22 см, можно кисточкой. Раскатаем песочное тесто так, чтобы оно стало примерно на 10 см больше формы. Стол обязательно посыплем мукой, иначе тесто прилипнет. Положим тесто в форму, слегка прижмем его к краям. Излишки, выступающие из за края формы, аккуратно срежем ножом или ножницами. Снова уберем форму с тестом в холодильник. Пусть она постоит там, пока мы будем готовить начинку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 Это совсем не сложно, и тогда на креме не образуется пленка. Иначе придется все время мешать его, пока он не остынет. Теперь разожжём духовку и прогреем ее в течение 10 минут, поставив термостат на 180 градусов. Отложим 50 грамм кедровых орешков. Остальные надо перемолоть. Это можно сделать в кухонном комбайне или в кофемолке. Молоть надо не слишком долго, иначе у нас получится паста из орешков. Зато теперь мы узнали, как самим приготовить арахисовую пасту. Просто смолоть в комбайне арахис. Разомнем мягкое сливочное масло в миске, пока оно не станет похожим на крем. Добавим туда перемолотые орешки и хорошо перемешаем. Потом добавим желток и яйцо. Когда мы хорошо перемешаем эту массу, надо добавить в нее охлажденный заварной крем. Это и будет начинка для торта. Достанем из холодильника форму с тестом. Положим в нее начинку. Сверху выложим оставшиеся кедровые орешки. Выпекать этот торт надо в течение 40 минут в середине духовки. Оставим торт остывать прямо в форме и на стол его подадим тоже в форме. Если мы увидим, что орешки на торте становятся слишком коричневыми, то положим на торт кусок алюминиевой фольги. Так они не пригорят. Этим способом, кстати, можно пользоваться всегда, когда вы печете что-то в духовке. Если то, что вы печете, начинает подгорать, но до готовности еще далеко, просто положите сверху фольгу, и у вас ничего не пригорит.